Глава четвертая. Лига. Двенадцать дней до убийства. Она подошла к большому настенному зеркалу и вгляделась в свое обнаженное тело. Если хорошо расправить плечи и выпрямиться, как в йоговском упражнении у стенки, складка на животе исчезала. Но стоило чуть-чуть расслабиться, и еще это припухлость на бедрах Страшно подумать, что будет, когда она забеременеет, а потом родит, и эти едва намеченные жировые прослойки а вдруг раздуются до невероятных размеров. Жуть! Правда, чтобы родить, для начала надо найти хорошего парня. Только не в инете, конечно. Муж должен быть сильным, надежным, щедрым. Вроде ее нынешнего шефа. И точно не таким, как ее бывший. Дверь раздевалки хлопнула. Она поспешно отвернулась от зеркала и стала натягивать спортивные легинсы в серо-белую полоску и такой же топ. Эластичная ткань мягко скользила по телу, плотно обхватывала кожу. Предательская складка исчезла под упругой тканью. Обновка определенно стоила денег, которые за нее запросили в бутике. Тем более, что платить за эту, можно сказать, служебную одежду Надо было не из своего кармана. Она достала купленные в том же бутике кроссовки и искоса взглянула на вошедшую в раздевалку женщину. Красивое, словно выточенное искусным мастером, лицо в натуре было еще более впечатляющим, чем на фото. Его обрамляли тщательно уложенные темные волосы. На вид ей было не больше тридцати. На ней были брендовые джинсы с прорехами на коленях, легкий розовый пуловер, Свободно облегал стройную фигуру. В ушах поблескивали маленькие бриллиантовые серьги, а шею украшала золотая цепочка, с таким же, как на серьгах, камнем. Ювелирный гарнитур завершало кольцо на безымянном пальце правой руки. С плеча свисала цветная спортивная сумка ди -сигуал». Женщина приветливо кивнула, подошла к свободному шкафчику и стала переодеваться. Она повесила на вешалку... пуловер сняла джинсы и осталась в нижнем белье из натурального шелка, которое почти сливалось с цветом, покрытый ровным загаром кожи. О таком белье Лига могла только мечтать. Хотя, может быть, теперь... Соседка по раздевалке потянулась к верхней полке шкафчика, и Лига нагнулась, чтобы лучше разглядеть едва заметный фирменный знак на тыльной стороне трусиков. Женщина слегка расставила ноги, и на внутренней стороне бедра мелькнула едва затянувшаяся ссадина. В таком месте Лига вспомнила последнюю стычку со своим бывшим, когда он в сильном подпитии заявил свои права на их крохотную двушку в Кенгараксе и поежилась Она поспешно стала завязывать шнурки на кроссовках. «Главное никуда не спешить». интерес к бренду топового белья вряд ли удачный повод для первого знакомства одевшись она встала и не глядя на соседку покачалась на ногах с пятки на носок и обратно и заново перетянула шнурки перед тем как отправиться в зал она еще раз подошла к зеркалу волосы после натягивания топа слегка растрепались и ей это даже понравилось в облике сразу появилось что то задорное раскованное придающая уверенности хорошо бы сохранить такую же растрепанность когда она придет с отчетом к шефу этикетка что простите темноволосая красавица успела облачиться в легенсе и короткий спортивный топ оставляющий обнаженно безупречно подтянутый живот ты забыла снять этикетку с ценником там сзади правда Лига повернулась к зеркалу спиной и увидела свисающий с леггинсов ярлык с четко выделенной ценой. «Ой, спасибо, что заметила. Так бы и пошла. Чем бы мне его? Я помогу». Женщина достала из спортивной сумки косметичку, выбрала в ней маникюрные ножницы и перерезала удерживающую этикетку тесьмо. Она уже отворачивалась, чтобы убрать ножницы обратно, когда едва не расхохотавшаяся Лига остановила ее. «Подожди, не убирай! У тебя... У тебя тоже...» «Действительно...» «Тогда, может, и ты...» Она протянула ножницы. «Я Сандра...» «В самом деле...» «Надо же! Мою лучшую подругу тоже звали Сандра...» «И я, когда слышу это имя...» Лига отрезала ценник, отвернулась и промокнула глаза. кончиком пальцев. Голос новый знакомый дрогнул. «Извини, с ней что-то случилось? Несчастный случай. Она была такая спортивная, совсем как ты. Купалась в карьере, прыгнула с обрыва и головой прямо в железо плиту. Ее похоронили месяц назад. Мои соболезнования». Сандра участливо коснулась плеча Лиги. Они вместе вышли в зал и заняли места на соседних беговых дорожках. Один и тот же тренер давал им схожие задания, и Лига изо всех сил старалась не отстать от Сандры. Что оказалось не так-то просто. Последний раз она занималась спортом год назад, когда сестра подарила на день рождения абонемент на месячное посещение фитнес-зала. Но на самом деле ее хватило только на две недели. А повседневная суета, похоже, никак не сказывалась на крепости мускулатуры, и физической выносливости. К концу тренировки ее одежда пропиталась потом, и она мечтала только об одном – лечь где-нибудь, все равно где, лишь бы ее никто не трогал – лечь и не двигаться. «Для первого раза ты хорошо поработала», – похвалила Сандра. «Надеюсь, не слишком?» Я, когда начинала, переусердствовала и потом две недели не могла поднять руки». Тренер сказал, надо было после тренировки сразу пойти в сауну или на массаж. Я теперь так и делаю. Лига попыталась поправить выбившийся локон и устало уронила руку. Мои уже не поднимаются, но сауна была бы перебором. А вот за хороший массаж я бы сейчас все отдала. Никогда не отдавай все, даже в словах, то ли в шутку, то ли всерьез, предостерегла Сандра. Я как раз собираюсь на массаж. У них довольно большой салон. Может быть, мне удастся пристроить и тебя. Если у тебя есть свободное время, конечно. Лига на миг задумалась. Шеф ждет от нее полного отчета. Наверное, от нетерпения сгрыз уже все карандаши из настольного стакана держателя. Потом она обещала забрать в поликлинике справку, чтобы племяшка мог на завтра пойти после болезни в детский сад. Иначе у сестры просто катастрофа. Принести матери продукты, да и у самой в холодильнике с шаром покати. А еще... Но сейчас добыча сама шла в расставленные сети. а Да какое там, их даже расставлять не пришлось. Она вздохнула и закатила глаза. Ну, прям не знаю. А вообще-то было бы здорово. В конце концов, живем-то один раз, верно?